Глава 8. 04.20-04.35 Обрамлённые сверкающими ореолами неоновые лампы над входом в зал прибытия аэропорта Ванкувер отражались в мокром асфальте. Обычно пустынная в этот предрассветный час изредка проезжали прибывающие или улетающие экипажи. Дорога сейчас была совершенно другой. На повороте от основной трассы к аэропорту стояла полицейская патрульная машина, почти перегородив дорогу. Мигалка на крыше работала. Остальные машины стояли вдоль дороги к аэропорту с таким расчетом, чтобы быстро освободить подъезд к залу прибытия. Рядом с ними прохаживались полицейские, тихо переговариваясь друг с другом, пританцовывая, чтобы согреться. И провожая взглядом пожарные машины и скорую помощь, которые притормаживали рядом с ними, чтобы уточнить дорогу к той или иной сборной точке. Прогрохотал блестящий от дождя красный грузовик спасательной службы. И в тишине тут же возник голос из динамика в машине, хорошо слышный в радиусе нескольких ярдов. Леди и джентльмены! Прослушайте, пожалуйста, последнюю информацию из аэропорта города Ванкувер. Руководство аэропорта еще раз предупреждает, что хотя самолет компании Maple Leaf и пилотируется неопытным пилотом, нет абсолютно никаких причин для беспокойства и паники в городе. Приняты все меры предосторожности, и проживающим в районе аэропорта не стоит беспокоиться. Дополнительное подкрепление направлено в район Си-Айленда. Оставайтесь на своих местах до следующих объявлений. Забрызганный грязью «Шевроле» резко затормозил у зала прибытия, скрипнув шинами по асфальту стоянки и тут же замер. На лобовом стекле с левой стороны была наклеена красная карточка с надписью «Пресса». Из машины выскочил крупный коренастый мужчина с копной сидеющих волос, в расстегнутом в пальто и сильно толкнул входную дверь. Он быстро направился к стойкам прибытия, кивнул полицейскому и прошел дальше. Ловко увернувшись от парочки в белых халатах, он поискал глазами стойку Мэйпл Лиф и заторопился туда. Там уже стояли двое мужчин и беседовали со служащим в форме авиакомпании. Один из них, заметив подходящего к ним, повернулся и слегка улыбнулся в знак приветствия. «Как дела, Терри?» – спросил подошедший. «Все, что я разузнал, я передал в редакцию, мистер Джессоп», – ответил другой, помоложе. «Это Ральф Джессоп, Канадин international news представил он подошедшего служащему авиакомпании. «Кто здесь заправляет?» – спросил Джессоп. «Я думаю, мистер Говард должен сделать сообщение в комнате для прессы», — подсказал служащий авиакомпании. «Пошли», — бросил Джессоп и, взял молодого человека за руку, повел его за собой. «Нам пришлют телеоператоров?» — спросил он на ходу. «Да, но там будет полно других. Даже кинохроника скоро подъедет». Хм, напомни в редакции, чтобы не упустили возможную эвакуацию домов у моста Обязательно на поле нужно иметь одного репортера Если залезть на ограду, то можно сделать пару удачных снимков катастрофы И быстрее в редакцию, чтобы опередить других Что известно об этом парне, который управляет самолетом? Джордж Спенсер из Торонто Это все, что нам пока известно Передай в редакцию, пусть свяжутся с нашими людьми в Торонто и разузнают о нем поподробнее. Так, теперь заберись в кабину телефона и не вылезай оттуда, чтобы не случилось. Держи постоянную связь с редакцией. Да, мистер Джессоп, но... Я знаю, знаю, грустно сказал Джессоп, но это вариант. Если что-нибудь случится с телефоном в фрес-комнате, то нам нужна будет оперативная связь с редакцией. И широко шагая, он направился в комнату прессы, низко опустив голову, как свирепый бык. Полы пальто развивались в разные стороны. Там уже собрались несколько газетчиков. Трое переговаривались между собой. Кто-то стрекотал на машинках, стоящих на большом столе в центре комнаты. Еще парочка заняла кабинки телефонов, расположенных по обеим сторонам комнаты. На полу кучи были свалены кожаные кейсы с киносъемочной аппаратурой. но ну", бросил Джессоп язвительно. «По какому поводу собрались, парни?» «Ха! Джесс!» — приветствовал его один из них. «Где Говард? Ты его видел?» «Мне сказали, что он идет сюда». Он вытряхнул сигарету из пачки. «Кто что знает?» «Мы только что подошли», — ответил Стивенс из «Монитор». «Я звонил руководителю полетов и получил в ответ кучу проклятий!» «Вы, парни, поменьше их тревожки!» – заметил Джессоп, прикуривая и сплевывая табачную крошку. «Уже не успеть в утренний выпуск, а до вечернего долго ждать, так что придется выпускать специальный дневной выпуск. Видите, они уже работают!» И он указал на двух репортеров в телефонных кабинках. «Один из них из КП». Другой из Юпа. «Не обращай внимания, Джесс!» — бросил Стивенс. «Если послушать телеграфное агентство, то подумаешь...» «Не задавайтесь, ребята!» — перебил его Абрахамс из пост посттелеграм. «Уж лучше что-нибудь делать. Сейчас сюда набьются все остальные, и нам здесь будет не повернуться». В комнату вошел моложавый мужчина. В руках у него было несколько листков машинописного текста. Это был Клифф Говард, подтянутый и энергичный, чьи черные коротко подстриженные волосы, очки и модные английские галстуки были хорошо известны всем в аэропорту. Он никому не улыбнулся, хотя всех знал, а с некоторыми был даже дружен. «Благодарю за то, что вы ограничились ожиданием здесь» начал он. «Мы уже собрались было разузнать все подробнее», — отпарировал Стивенс. Звонившие по телефонам быстро закончили разговоры и присоединились к остальным. «Давай, не тяни, Клифф», — бросил кто-то. Говард взглянул на Джессопа. «Я вижу, тебя выдернули прямо из постели, как и меня, Джесс», — заметил он, кивнув на пижаму, выглядывающую у того из-под пиджака. «Да», – коротко бросил Джессоп. «Давай, Клифф, начинай». Говард посмотрел на пол, потом обвел взглядом окруживших его журналистов. Лоб его был покрыт испариной. «Ну хорошо», – начал он. «Итак, самолет «Импресс» авиакомпании «Мэйпл Лив» совершал чартерный рейс из Торонто с болельщиками на сегодняшнюю игру. На пути от Виннипега к нам Оба пилота вышли из строя. За штурвал сел пассажир, но у него нет опыта управления такими машинами. Мы по радио передаем ему инструкции. Это делает капитан Поль Трелевен, шеф-пилот компании Кросс Кеннеда. Но руководство аэропорта решило принять дополнительные меры предосторожности, чтобы освободить район аэропорта в случае необходимости обеспечить экстренную помощь. Говард замолчал. «И что дальше?» — проворчал кто-то из журналистов. «Я вряд ли смогу что-нибудь прибавить к сказанному», — ответил Говард извиняющимся тоном. «Мы делаем все, что можем, и я уверен, что...» «Но черт возьми, Клифф, что вы нам подсовываете?» — возмутился Стивенс. «Как могло случиться, что оба пилота вышли из строя?» Говард пожал плечами. «Мы еще не до конца уверены. Возможно, какой-то желудочный приступ. У нас здесь находится доктор». «Послушайте», – перебил его джессом. «Нечего строить из себя невинность, Клифф. Это все шито белыми нитками. Все, что вы нам рассказали, наши редакции знали еще до того, как мы все здесь собрались. Давайте начнем сначала. Что это за слух о пищевом отравлении?» И что это за парень ведет самолет?» Говард вздохнул, затем улыбнулся и сделал вид, что собирается швырнуть листок на пол. «Послушайте, парни», — сказал он, не сдержавшись, — «я никогда не отказываюсь, если могу помочь вам. И если я что-то делаю, я знаю, что вы будете со мной заодно, не так ли? Но мы хотим рассматривать все происшедшее в комплексе. То, что происходит сегодня ночью очень серьезно ведь так но все что в человеческих силах делается чтобы уменьшить риск организация всей этой операции делает честь руководству аэропорта нет откровенно я никогда ничего подобного это все слова говард конечно конечно но я хочу чтобы вы поняли что все что я говорю Нельзя расценивать как официальное заявление руководства аэропорта или авиакомпании Maple Leaf. Компания полностью сосредоточилась на том, чтобы посадить самолет в целости и сохранности. А я стараюсь как могу, чтобы помочь вам, парни. Созвонил телефон, но никто не подумал снять трубку. Тогда ладно, продолжил Говард. Как я уже сказал, на борту вспышка какой-то болезни. Очень возможно, что это пищевое отравление. Конечно, мы разговариваем. Вы хотите сказать, что продукты на борту оказались испорченными? На этот вопрос сейчас никто не сможет ответить. Все, что я знаю, я сказал, и прошу вас строго этого придерживаться. Туман задержал вылет самолета из Торонто. И он с опозданием прибыл в Виннипег. Настолько поздно, что постоянные поставщики продуктов не смогли этого сделать. Поэтому продукты пришлось закупать у другой фирмы. Там была рыба, и часть ее, может быть, я повторяю, может быть, оказалась испорченной. Все продукты проверялись соответствующими службами в Виннипеге. «А что за парень управляет самолетом?» – переспросил Абрахамс. «Пожалуйста, поймите», — продолжал, не замечая вопроса Говард, «что на самолетах Мэйпл Лив очень высокие требования безопасности. Вероятность подобного случая один к миллиону. И несмотря на строжайший... Этот парень, кто он?» «Всему свое время», — резко бросил Говард, предупреждая шквал вопросов. «Экипаж самолета один из самых опытных в Мэйпл Лив». Капитан К. Лиданинг, второй пилот Питер Левинсон и стюардесса Джанет Бенсон. У меня с собой подробное. Подождите, сказал Джесеп. Мы это посмотрим позже.